Юрий Тарарьев, Александр Тарарьев, Милка Меда, Книга пятое, Осколки цивилизации, Глава первая, Миллионы лет назад. Император размышлял над привратностями судьбы, пока она к нему благоволила и позволила осуществить самые дерзкие мечты. Он встал во главе Звёздной империи, включающей в себя несколько цивилизаций, где цементирующей силой стала цивилизация Салем. Теперь оказалось, что предками Салем являются люди с планеты Земля. Планеты и звёздные системы, которой уже давно нет. Всё кануло в пучину космического катаклизма. В волю судьбы совершенно случайно в руки Салем попали информационные кристаллы с древнего корабля землян Милкомеда. Из них стало ясно, что земляне отправили корабли-ковчеги в разные точки галактики, а один из кораблей-ковчегов назывался Салем. Становилось очевидным, что Салем являются потомками землян. Такие осколки цивилизации могли встретиться где угодно. Неизвестно ещё, где находится цивилизация Оров, в которой земля не заменили собой вымершую расу Оров. Цивилизация должна быть очень мощная, ведь пришли не на пустое место, а технологически подготовленное, но всё равно пришлось воевать с Келлами за место в звёздном секторе. Цивилизация Келлов очень напоминала современных квартафов, но полной уверенности пока нет. Нужно досмотреть материал с информационных кристаллов. Император задумчиво прошёлся по залу. На ум пришла замечательная философская мысль: знать путь и пройти его не одно и то же. От размышления оторвал доклад начальника отдела по артефактам Митла. Император, все готово к просмотру заключительной части информации с древнего звездолета Мелкомеда. Приглашенные собрались. Так точно, ждут только вас. Ну что же, иду. Вошел в просмотровый зал, поздоровался и опустился в свое кресло. Просмотр предстоял длительный, и, судя по всему, он даст ключ к пониманию настоящего. Давайте приступим. Митл, начинайте. Уважаемый император, уважаемые гости. Этот отрезок информации будет долгим, чтобы увязать его с тем, что вы уже видели, и дабы всё выглядело логично. Нашим специалистам удалось сделать реконструкцию событий с самого начала. А события начинаются на планете Земля. Этот отрезок был сильно испорчен, но вот теперь можно его посмотреть. Император посмотрел на митлу одобрительно, понимая, как ему нелегко делать реконструкцию событий и преподносить в виде увлекательной истории. Что ж, Такой экскурс в прошлое не помешает. Не спорю, нам мы интересно, что предшествовало старту исследовательского звездолета Милкомеда. Благодарю вас, император. Начинаю. Солнечная система, Земля. Профессор Михеев Павел Петрович. Светило, астрофизик и специалист по космическим катаклизмам выступал перед правительственной комиссией Солнечной системы. Вопрос был банальный и казалось всем известный вопрос, который ранее звучал риторически, а теперь встал во весь рост. Сближение галактики Андромеда с галактикой Млечный Путь, в которой находилась Солнечная система. Причиной всему стала космическая механика. Вселенная устроена рационально, одновременно с одной стороны являясь яслими для зарождения жизни, образования звёзд, планет, галактик, с другой разрушителем всего созданного. Космические катаклизмы обычное дело. Сталкиваются астероиды, планеты, звёзды, звёздные системы и галактики, приводя к немыслимым разрушениям в нашем понимании. Но из материала этих разрушений формируются новые звезды и галактики. Процесс это постоянный, замкнутый и цикличный. Вот такой вопрос встал в полный рост перед правительством Солнечной системы. Голос профессора звучал monotонно. Он говорил о вещах, которые, казалось бы, должен знать каждый, но вот поди же ты, не знали. Возможно, просто не хотели знать, но деваться некуда. События в солнечной системе заставляли вникать в проблему правительства и жителей. Все давно знают, что в далёком, по нашим меркам, будущем наша галактика Млечный Путь столкнётся с галактикой Андромеда. По расчётам астрономов это произойдёт примерно через 4 или 6 миллиардов лет. Казалось бы, долго, но нет. Давайте посмотрим, что станет с нашим любимым солнцем, источником жизни. Вы знаете, уважаемые коллеги, что солнце это звезда класса жёлтый карлик. Она находится от нас в 150 миллионах километров и обеспечивает землю, да и вообще все тела в солнечной системе энергией. Всего за год наша звезда выбрасывает в космос около трех целых восьми десятых умноженных на десять в тридцать четвертую степень джоулей энергии. Всего две стотысячных процента от этого достается Земле. И этого хватает для ее обогрева, теряя при этом четыре целых три десятых миллиона тонн массы. Логично, что когда-нибудь она закончится, так? Присутствующие согласно кивали, а профессор продолжал. Солнце светится и выбрасывает такое большое количество энергии, потому что это колоссальный термоядерный реактор. В центре звезды проходят реакции по превращению водорода в гелий с выбросом огромного количества энергии. И когда водород закончится, то в термоядерной реакции вступит гелий. Именно на этой стадии Солнце превратится в красного гиганта. Выглядеть это будет примерно так. Он показал изображение огромного солнца. Размеры такого солнца в 200 раз превысят нынешние. Земля, кажется, также близка, как Меркурий находится близко к Солнцу. Наивно думать, что жизнь на ней останется. Скорее всего, она исчезнет еще задолго до превращения Солнца в красного гиганта. Каждый миллиард лет наша звезда увеличивает яркость на 10 процентов, и уже через два-три миллиарда вся вода на Земле испарится. А нет воды – нет и жизни. Кстати, красным гигантом Солнце пробудет сравнительно недолго – около 100 миллионов лет. Именно тогда закончатся гелий. А что же будет сжигаться дальше? Всё остальное: углерод, металлы, азот, кислород и так далее. После периода красного гиганта солнце сожмётся до размеров в 100 раз меньше нынешних. Оно станет белым карликом, очень плотной и маленькой звездой. На стадии Жатэ часть солнца отделится и сформирует ионизированное облако газа, то есть вещество в состоянии плазмы, размером в несколько солнечных. В итоге получится планетарная туманность. Ещё через десятки миллиардов лет у солнца не останется достаточной энергии для удержания вокруг себя газового облака, и оно улетучится в космос. В конце останется одна маленькая звезда, которая будет медленно угасать до конца своих дней. Я нарисовал ретроспективную картину будущего для человечества и солнечной системы, но проблемы наступают уже сейчас. Да, если бы только это, коллеги. Нет, это не всё. Параллельно с этим небольшим коллапсом по меркам вселенной Надвигается другое, не менее катастрофичный слияние Млечного Пути и соседней галактики Андромеды. В результате получится новая галактика Милкомэда. Есть предположение, что нашу солнечную систему попросту выкинет из новой галактики в результате гравитационного манёвра. К сожалению, мы этого уже не узнаем. Плюс ко всем этим прелестям Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик начнут свой танец сближения, и прямо перед слиянием мы спустят сильные гравитационные волны мощью в десять квинтилионов солнц. Мы этого не увидим, если будем сидеть сложа руки и наблюдать за приближающимся космическим катаклизмом. Я изложил проблему понятным, доступным языком. Если есть вопросы? Готов ответить. Профессор закончил и осмотрел притихших слушателей. Лекция звучала несколько иронично, но от действительности не уйти. Интересная, познавательно безрадостная лекция. В связи с этим возникает логичный вопрос. Есть ли шанс у человечества выжить? Исполнительный директор научно-исследовательской работы в солнечной системе на Уме Хиросаки внимательно посмотрел на профессора. Я мог бы подкрепить факты математическими уравнениями, но в данном случае наше общение не носит характера научного диспута. И вы правы, скорее познавательного характера. Что же касается вопроса о возможности выживания человечества. Отвечу так: Скорее всего, к тому времени люди полностью исчезнут как вид. Ведь мы существуем всего три миллиона лет. За одну тысячу лет наши технологии прогрессировали лавинообразно – от копий и луков до космических кораблей. Можете представить, что произойдет с нами хотя бы за миллион лет? А за миллиард? Возможно, в будущем люди будут наблюдать за этим событием, покорив всю галактику или даже вылетев в соседние. Члены правительства выслушали профессора Михеева, посетовали на безжалостный космос и его строгие законы и стали расходиться по своим рабочим местам. Профессор собирал бумаги и засовывал в старомодный портфель. Наум Хиросаки наблюдал за ним, что-то решая. Наконец скивнул каким-то своим мыслям и направился к профессору. Благодарю профессор за доклад. Вы очень понятно и доступно всё изложили. К сожалению, ничем порадовать не могу. Человечеству не выжить. Надежда на то, что люди покинут систему, призрачна. Вы слишком пессимистичны. Прошу вас следовать за мной. Я кое-что вам покажу, но придётся дать подписку о неразглашении. Не любил профессор бюрократии, но в этот раз любопытство пересилило, и он согласился. Хиросаки пригласил его в свою машину и повёз за город. Ехали около часа, остановившись в итоге перед КПП. На уме предъявил пропуск, машину проверили и пропустили на территорию. Никаких зданий Вокруг лишь забор с колючей проволокой. Михеев заволновался, не понимая, зачем его привезли в это странное место. Что тут может быть интересного? Забор, колючая проволока и охрана? Не торопитесь с выводами. Прошу следовать за мной. И Михеев последовал, впрочем, ничего хорошего не ожидая, и уже сожалея, что согласился на эту прогулку. проследовали к неприметному небольшому строению. Исполнительный директор приложил карточку к электронному замку, зажёгся зелёный индикатор. Дверь открылась. Войдя, попали в тамбур, где ещё раз проверили документы и проводили в следующий тамбур. Наумис снова приложил карточку, и двери открылись. Они вошли, оказавшись в лифте. Спускались несколько минут. Михеев не на шутку заволновался и хотел уже потребовать объяснений, но не успел. Лифт остановился, створки разошлись, и они вышли в огромный зал, заставленный научной аппаратурой. Профессор разинул рот от диссонанса обстановки наверху и здесь. Ну вот мы и на месте. Прошу простите, если доставил неудобство, извинился на уме. Где мы? В главном научно-исследовательском центре солнечной системы. Здесь собраны все лучшие и самые передовые технологии. Давайте не будем торопиться. Вы, видимо, устали. Отдохните пару часов, ознакомьтесь с комплексом, перекусите и потом продолжим беседу. Удивлённый Михеев возражать не стал. Его проводили в комфортабельный номер с компьютерным терминалом. Он вошёл, находясь под впечатлением увиденного, снял осеннее пальто. На улице во всю хозяйничала осень. Усевшись в кресло, осмотрелся. Полно комфортная и функциональная мебель. В дверь постучали. Разрешил войти. Здравствуйте, профессор. Я Ася Бережкова, научная сотрудница этого центра. Я знакома со всеми вашими работами и рада, что вы прибыли к нам в центр. Да я как-то даже не задумывался над этим. А чем вы тут занимаетесь? Как вы не знаете? Нет, только что прибыл с исполнительным директором Солнечной системы и вот. Михеев развел руки. Я все вам расскажу. Чай у хотите? Пожалуй, что да. И рюмочка коньяку не помешает. Погода, знаете ли, наверху промозглая. Посмотрите, пока вот эти материалы, они носят ознакомительный характер, а я организую чай. Спасибо. Профессор взял папку и начал листать, впрочем, не надеясь увидеть что-нибудь интересное. Постепенно вникнув, понял: перед ним концепция правительства Солнечной системы по переселению человечества в другие звёздные системы, не просто фантазии и намерения, а концепция с математическими выкладками, затратами и фактически построенными звездолётами. Информация шокировала. То, о чём он только начинал размышлять, здесь разложено по полочкам. Вернулась Ася с подносом, на котором дымились две чашки кофе, печенье и рюмочка коньяка. Профессор, как зачарованный, смотрел на иллюстрации кораблей. Особенно понравился один под названием Милкомэда. Прошу, профессор. Правда, я решила принести кофе. Он больше подходит к НИКУ. Тот оторвал взгляд от иллюстрации, возвращаясь в действительность, взял рюмочку, посмотрел на свет и с удовольствием сделал глоток. Ароматный напиток слегка обжег пищевод и взорвался фейерверком ощущений в желудке. Замечательно, с чувством прокомментировал профессор. Ася смотрела на него удивленно, на что он, впрочем, не обращал внимания. Потом взял папку и потряс ею перед Ассией и проговорил растерянно: "Это что, научно-популярная статья?" "Можно и так сказать, профессор, только с одним дополнением. Всё, что здесь написано, притворяется в жизнь. Звездолёт Мелкомедов уже построен и проходит стендовые испытания, остальные корабли-ковчеги в стадии завершения строительства." "Стоп, стоп, стоп." Что же получается? Правительство готовит эвакуацию населения Солнечной системы? Я не очень знаю о планах правительства. Думаю, что вряд ли всё население Солнечной системы можно эвакуировать. А вот сохранить, спасти цивилизацию, посеять ростки жизни в других звёздных системах, можно попытаться. Понятно. Это место база по спасению цивилизации от будущих катаклизмов, вроде того. Думаю, что директор сам вам обо всём расскажет. Михаил понял, что попал на секретный объект. Конечно, научный сотрудник не мог знать всего, поэтому поблагодарил её за кофе, информацию и любезную встречу. Время за беседой пролетело быстро. Вошёл сотрудник в белом халате и пригласил профессора следовать за ним. "Удачи, профессор". Профессор научное светило в своей области, раньше преподавала астрономию в институте, где училась Ася. Вот с тех пор она его просто обожала. Как учёного, конечно. Но На большее надеяться не позволял статус Михеева, да и разница в возрасте значительная. Шли по коридорам минут 15. Наконец сопровождающий открыл перед Михеевым дверь. Войдя, ощутился в огромном зале, заставленном аппаратурой различного назначения. В центре перед огромным экраном находился директор в окружении группы учёных и о чём-то спорил, показывая на чертежи. Но, увидев профессора, прервался. Коллеги, Представляю вам нашего гостя, профессора Михеева. Надеюсь, все знают его научные труды и неоспоримый авторитет в научном мире. Проходите, профессор, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Благодарю. А собственно, каков предмет обсуждения? Доводим до рабочего состояния установку телепортации. Установка создана? Да. Прототип практически готов. Многие идеи взяты из ваших работ. Невероятно. Он подошёл к экрану. Тема для него не новая, он над ней работал 20 лет. Какой предмет собираетесь телепортировать и куда? Объект Звездолёт типа Ковчег. Потребуется мощный источник энергии. А что тут у вас? Он подошел ближе к экрану и указал на один из блоков. Тот сразу увеличился, заполнив весь экран. Квантовый преобразователь. Вижу, не будет работать. Слишком слабый генератор энергетической накачки. Вот смотрите. И далее профессор привел в качестве доказательства весь математический аппарат, заполнив им экран. Ну, что я говорил? Вы, профессор, лучший в своем деле. Присутствующие кивали головами и с восхищением смотрели на профессора. Что вы? Я никогда не думал о себе в превосходной степени, но кое-что могу. Продолжайте, коллеги. А мы с профессором побеседуем. Прошу вас, профессор. Директор провел его в кабинет, усадил в кресло, сам сел в другое напротив. Надеюсь, в общих чертах вы догадались, куда я вас привёз. Думаю, это база по спасению человечества от надвигающихся катаклизмов. В целом верно. То, что вы сегодня рассказали на лекции, несомненно верно и подтверждено научно. И, казалось бы, такая перспектива, далёкое будущее. Но, оказывается, нет. Ближайшая реальность, которая исчисляется не миллиардами, а десятками и сотнями лет. Человечество погубит если не космос, то катаклизмы на Земле и, конечно, солнечная активность. Повышение температуры даже на пару градусов достаточно катастрофично. Человечество может выживать в достаточно комфортной среде. Что касается колонизированных планет земной группы, таких как Меркурий, Венера, Марс, то колонии накрыты куполами и также зависят от активности Солнца, кроме, пожалуй, Марса и Земли. Все мы в зоне риска, и вы правильно заметили, спасение там, за пределами солнечной системы. Правительством принято решение сохранить человеческую цивилизацию. Тут возникает закономерный вопрос: как? Способ один отправить лучших представителей цивилизации на кораблях-ковчегах к далёким звёздам, имеющим экзопланеты пригодные для жизни. Идея хорошая, но лететь туда очень долго. Колонисты не выживут на кораблях, если даже погрузить их в состояние анабиоза. Не спорю, Риски велики, более того, не всем повезёт, не все долетят. Но тот, кто долетит, продолжит человеческую цивилизацию. Замечу, в анабиоз погружать мы не будем. Для перемещения на такие расстояния используем установку телепортации. Такой способ путешествия по вселенной оптимальный, но наши технологии по этому направлению лишь в начале пути. Риски чересчур велики. Вы видели, нам удалось создать прототип установки телепортации. Скоро полевые испытания. Предлагаю вам возглавить научную группу по завершению работы над установкой. Серьёзное предложение. Полагаю, из разряда тех, от которых не отказываются. Директор промолчал, ожидая ответа Михеева. А тому очень хотелось поработать над установкой, но сразу соглашаться нельзя, нужно поартачиться. А с другой стороны, учёных много, начнёшь артачиться, приглася другого. Я согласен. Когда приступать? Немедленно. По деловому. Где мне расположиться? Апартаменты вам подготовлены. А сейчас пойдёмте, я вас представлю коллективу. Представление прошло буднично. Учёных не очень интересовала должность, а вот авторитет в научных кругах имел значение. Ваш заместитель, доктор физико-математических наук Данцов Константин Робертович. Тот неловко поклонился. Не нравились ему эти мероприятия. то ли дело наука лаборатория материал эксперимент все ясно и понятно здесь особый случай Михеев настоящий ученый этот факт импонировал Донцову и он без предисловий предложил профессору проследовать в лабораторию и ознакомиться с прототипом установки покидаю вас профессор надеюсь на прогресс в работе с установкой Спасибо, сделаю всё от меня зависящее. Нао Михорасаки решил больше не грузить профессора проблемами, постепенно втягивается и всё узнает. Главное решить проблему с установкой телепортации. Хотя сам он не очень верил в успех. Президент солнечной системы Дзян Цзи ждал директора научно-исследовательской работы в солнечной системе. На нём замыкался серьёзный проект спасения цивилизации. Работа проделана большая, пора переходить к полевым испытаниям. Установка создана. Нужно монтировать на корабль и отправлять в глубокий космос. Секретарь доложила прибытие Науми. Тот сразу его принял. Проходите. Чем порадуете? Ситуация напряженная, жизнь цивилизации под угрозой. Сегодня треснул купол на Венере, пришлось провести срочную эвакуацию. На других планетах Солнечной системы колонии людей тоже переживают не лучшие времена. Разве что на Марсе все обстоит более-менее спокойно. Я знаю о проблемах и делаю все возможное, чтобы сохранить цивилизацию. Нужно отправить корабли к Авчеге по разным координатам. к разным планетам. Кто бы спорил, вот только как это сделать. Я только что побывал на нашей научной базе. Новости хорошие. Ученые проводят стендовые испытания установки телепортации. Я подключил к ним величайшее светило современности профессора Михеева. Назначил его руководителем. И теперь думаю, установку доведут до конца. Нужно успеть провести испытания, оборудовать установкой корабли ковчеги и отправить к звездам. Планета нагревается слишком быстро и слишком быстро теряет кислород. Сколько мы сможем спасти? Мизер. У нас нет времени строить большое количество кораблей. Сейчас у нас их всего шесть на пол миллиона человек. Остальные, значит, погибнут? Вариантов нет. Погибнут не сразу, возможно, удастся прожить несколько десятилетий, а может быть, даже столетий. Для этого делается всё возможное и невозможное. Я знаю. Готовьте людей для переселения на другие планеты. Отбирайте молодёжь, там будет нелегко. Корабли укомплектуйте всем необходимым: планетарной техникой, семенами, скотом, птицами. Оружие тоже нужно дать, кто знает, в какие условия попадут. Да что я вас учу? Вы знаете всё лучше меня. Всё сделаю. На этот момент главное установка телепортации. В этой связи у меня есть предложение. Почти готов научный исследовательский звездолёт Милкомеда. Вот, на нём, думаю, и нужно провести испытание установки. Укомплектуем экипаж, создадим научную группу, звездолёт совершит прыжок в межгалактическое пространство и посмотрит оттуда, что и как. Все научные данные учёные передадут нам, а установка пройдёт испытание. На уме Ты так говоришь, как будто они не вернутся. Скорее всего, так и будет. Но Звездалёт мы укомплектуем всем необходимым, и они смогут поселиться на экзопланете. Если не найдут. Если не найдут, будут жить на Звездалёте. Конструкторы позаботились об этом. Понимаю. Другого выхода нет. Действуйте. Время поджимает. Президент проводил на умехиросаке. Для Солнечной системы и населявшей ее цивилизации наступали трудные времена. Главная задача в пору катаклизмов – собраться и выжить, вопреки всему, несмотря ни на что. Всем выжить не удастся, но сохранить ростки цивилизации. И разбросать семена ковчеги по галактике необходимо. Где-то зерно упадёт и прорастёт в полноценную цивилизацию. Оставалось только надеяться, что так будет. Окинув взглядом из панорамного окна расстилающийся внизу мегаполис, подкрашенный заходящим солнцем, с тоской подумал Каждый закат может стать последним для человечества. Нужно торопиться. С этого памятного разговора прошло 5 лет. Ситуация в Солнечной системе продолжала ухудшаться. Земля сильно раскалилась. На всех континентах активизировались вулканы, материки, располагающиеся на литосферных плитах, пришли в движение. Не лучше обстояло дела и на других планетах. Науми собрал учёных в знакомом центре и строго оглядев, остановил взгляд на профессоре Михееве. Докладывайте, профессор, чего достигли и есть ли шанс спасти цивилизацию? Работа проведена колоссальная. Нам удалось стабилизировать работу установки телепортации. На стендовых испытаниях она проявила себя с положительной стороны. Осталось создать приёмное устройство. Что за устройство? Устройство, которое позволит вернуться кораблю обратно. Без такого устройства вернуться не получится. Я правильно вас понял? Установка телепортации готова к эксплуатации и испытаниям в полевых условиях. Совершенно правильно, но без создания приёмного устройства это будет полёт в одну сторону. Ну или прыжок. Сколько времени уйдёт на создание приёмного устройства? По меркам задачи и объёмам работы, лет 10. У нас нет столько времени. Сделаем вот как. Начинайте работать над приёмной установкой. Одновременно с этим начинаем полевые испытания установки телепортации. Запускайте монтаж установки на звездолёте Мелкомеда. Как же быть с возвращением? К тому времени, когда настанет пора возвращаться, мы создадим приёмное устройство. Очень рискованно. Не соглашусь с вами. По-моему, очень рационально. Звездолёт проведёт за это время массу исследований в межзвёздном, а возможно, в межгалактическом пространстве. Если смотреть на проблему под таким углом, то да, вы правы. В таком случае начинайте монтаж и подбирайте группу учёных, с которыми полетите испытывать установку. Кто я? Михеев даже не предполагал такого поворота дела. Одно дело говорить о ком-то, что он не вернётся, и совсем другое о себе. Конечно, вы. Больше никому. Никто не знает устройства установки лучше, чем вы, не говоря уже о принципе работы. На Михеева стало жалко смотреть. Он собрался, взял себя в руки, решил, что если так повернулась судьба, нужно идти ей навстречу. Я готов. Список учёных представлю позже. Ну вот, другой разговор. Начинайте работать, а я позабочусь об экипаже звездолёта и о капитане. Джек Джексон, особо ничем не примечательный капитан космического корабля бродил просторы солнечной системы. На первых порах перевозил руду с астероидов и планетеоидов. Командование заметило его трудолюбие. Он никогда не торопился сходить на берег, старался большую часть проводить на звездолёте, доводя работу его систем до совершенства. Не торопился, потому что на планете его никто не ждал. Семьёй не обзавёлся, а родители ушли в вечность. Братьев и сестёр не было. Его домом стал звездолёт, а семьёй экипаж. Всего себя отдавал работе, которую любил. Со временем ему доверили перевозить грузы в колонии и участвовать в исследовательских миссиях. С некоторых пор он командовал самым большим круизным лайнером. возил туристов по солнечной системе, показывая красоты и ужасы космоса. Работа доставляла удовольствие, туристы беспокойства, но в целом карьера складывалась удачно. На военных кораблях не служил. Их почти не было, так как воевать не с кем. Земле не до того. Природные катаклизмы хуже войны. Размеренную привычную жизнь нарушил внезапный вызов в космическое агентство, где он и работал. Вызвали и вызвали. Он даже не догадывался, зачем и кто интересовался им. Гадать не стал. И после завершения рейса сразу прибыл в центральный офис. Его проводили к директору научно-исследовательской работы в солнечной системе. Такой уровень был явно не для капитана круизного лайнера. провожатый ушёл, а Джек в полной растерянности осмотрел приёмную. Это занятие прервал голос секретаря. Прошу, заходите. Директор ждёт. И любезно распахнул перед ним дверь. Директор сидел за огромным рабочим терминалом, что-то активно просматривая и не обращая внимания на вошедшего. Капитан круизного звездолёта Джек Джексон прибыл по вашему вызову. А, капитан. Давно жду. Как служба? Как полёты? Всё в порядке? Хорошо. Я ознакомился с вашим личным делом. Вы отличный капитан. Один из лучших. Хочу предложить вам работу. Сделал паузу и изучающе посмотрел на Джексона. С удовольствием возьмусь, если смогу справиться. Предлагаю стать капитаном нового исследовательского звездолёта Милкомеда. Звездолёт должен сойти со стапелей в ближайшее время. Работа знакомая. В прошлом приходилось командовать такими кораблями. Я видел в вашем деле эту информацию. Но полёт предстоит необычный. Вам придётся выйти за пределы солнечной системы и, возможно, галактики. При всём уважении, такой полёт невозможен, Науми перебил его. Был невозможен, капитан. Теперь возможен. То есть я и экипаж выступим в роли испытателей новой техники вроде того, Вы проведёте полевые испытания, а учёные проделают свою работу. Я всегда за новые технологии и интересную работу, а эта работа интересная. Я согласен. Остался один вопрос. Каким образом звездолёт изучит галактику? Потребуются миллионы световых лет полёта, а в межгалактическом пространстве даже говорить не стоит. Хороший вопрос. правильный. Действительно, если лететь на обычных двигателях, то придётся лететь очень долго. Только звездолёт Мелкомеда, необычный. Он оборудован установкой телепортации, и с заданных координат вы достигнете почти мгновенно. С ума сойти. Если бы мне сказал об этом кто-то другой, никогда бы не поверил. Но как такое возможно? Директор смотрел с удовольствием на недоумение и растерянность капитана, наслаждаясь произведённым эффектом. Наконец, насладившись, ответил: Вам не к чему знать детали работы установки. Признаться, я сам до конца не очень понимаю, но общий принцип примерно такой. На самом деле звездолёт никуда не перемещается. В точку телепортации передаётся информация, и уже там формируется звездолёт. А здесь исчезает. Джек открыл рот, чтобы задать вопрос, но директор его опередил. Всё, капитан. Никаких вопросов. Я сказал вам достаточно. Вы подтверждаете желание стать капитаном этого звездолёта? Потерявший голову по волосам не плачут, подумал Джек. Что я теряю? Да ничего. Подтверждаю свое согласие стать капитаном звездолета Милкомеда. Отлично. Иного ответа от вас не ждал. Сейчас вас отвезут на верфи, где заканчивают постройку звездолета. А знакомьтесь с новой техникой и принимайте командование. Ходовые испытания через неделю. Полёт в глубины нашей галактики будьте готовы через пару недель. Теперь что касается экипажа. У вас на борту разместится группа учёных. У них свои задачи. Учёными руководит профессор Михеев. Экипаж звездолёта, вы его наберёте сами или вам помочь? Для капитана слётанный экипаж на звездолёте очень важен. Люди должны знать друг друга и не сомневаться в профессионализме. Плюс ко всему, важна психологическая совместимость. Космос не прощает ошибок ни в чём. Если набрать новый экипаж, то потребуется полгода, пока люди притрутся друг к другу. Остаётся одно решение набрать самому. Объяснил директору ситуацию, тот кивнул головой. Ну логично, убедил. Значит, наберёшь сам. Тебе командовать экипажем, ты должен быть уверен в каждом. Миссия очень серьезная. Наберу, но есть одна проблема. Лучшие для моей команды сейчас летают на разных звездолетах, и вряд ли руководство добровольно отпустит их. Ты озвучил меньшую из проблем. Подготовь список, а я организую все остальное. В таком случае все вопросы с не ты. Готов принять корабль. Удачи, капитан. Принимайте и готовьте к полёту. Джек отправился на космическую верфь, где его доставили к звездолёту Милкомеда, просто огромному космическому кораблю. Через неделю корабль может сойти со стапелей. Начальник верфи посмотрел на Джека. Я знаю, с этого момента начинаю готовить корабль к испытаниям. Мне хотелось бы переговорить с конструктором этого чуда. Без проблем, вас проводят. С конструктором Джек беседовал несколько часов. Его интересовало всё. Он хотел понимать, с чем может столкнуться в полёте и как реагировать в нештатных ситуациях. Конструктор подробно отвечал на все вопросы с математическими выкладками и диаграммами. Корабль первый в серии. Ещё несколько на подходе. Он сочетает в себе особенности ковчега, может автономно находиться в глубоком космосе долгое время, обеспечен всем необходимым для космической и планетарной разведки. Он комплектован научными лабораториями и банком различных культур, семенами и генетическим материалом. С помощью этих банков можно основать колонию и создать привычную экосистему, флору и фауну. Запас прочности звездолёта огромен, но не бесконечен. Так как случится может всякое, есть боевая палуба, где установлены лазерные орудия и установки ближнего боя. Спасибо за подробный рассказ. Надеюсь, большинство функций не пригодится в полёте. Полёта как такового не будет. Вы исчезнете в одной точке пространства и почти мгновенно материализуетесь в другой. Странный способ, но ничего, привыкну. Главный вопрос: количество экипажа на корабле. Корабль большой. Для его эксплуатации по максимуму нужно полторы тысячи человек. Вот список необходимых специалистов. Он поможет вам при формировании команды. Спасибо. Вопросов больше нет. Список очень пригодится. Наступал важный и ответственный для капитана Джека Джексона момент знакомство с новым звездолётом. Почему? Предрассудки, конечно, но капитаны очень суеверные люди. Существовала масса примет при первом знакомстве с новой техникой. Если что-то пойдёт не так или техника начнёт капризничать, Интеллектуальная система зависает, то всё, эксплуатация предстоит трудная. Знакомство Джека с кораблем и его интеллектом прошло средне. Нехорошо, но и не плохо. Оставшись в рубке, он сел за свой капитанский терминал. Искусственный интеллект подключен, загружен и работал. Джек не торопясь изучил корабль и его устройство. Несмотря на огромные размеры, принципы работы оставались стандартными. А вот и отсек с установкой телепортации. Сейчас заканчивали её монтаж и отладку. Достаточно объёмное устройство, от которого будет зависеть жизнь каждого члена экипажа. Осмотром остался доволен. Пора приступать к формированию экипажа. Нужно подобрать лучших. Первый помощник главная фигура после капитана, и тут двух мне не быть не может. Конечно, только Индира Каур. Он с ней летел и думал, что ей давно пора стать капитаном, но из-за своей нечеловеческой принципиальности она никак не могла преодолеть эту планку. Руководство постоянно вставляло шпильки в её карьеру, потому что работать с ней трудно. А вот летать вполне комфортно. Всё чётко, строго и организованно. С помощником решено. Теперь нужен главный специалист на корабле, он же главный механик. И это Марта Ауэр, специалист своего дела. Не только знает устройство любого узла корабля, но и сама может исправить любую поломку. Далее навигаторы, пилоты, операторы, капитан составил только список командного состава, а уж они подтянут свои подразделения нужных специалистов. Немешка пригласил к себе Инзиру, Марту и других основных руководителей. На следующий день все прибыли на орбиту, где их встретил Джек Джексон. Зачем их пригласили, они пока не знали. Джека знали все. И он их знал. Приходилось вместе летать не один год. Джек показал им новый корабль, рассказал о том, что ему предстоит, потом пригласил на борт звездолета. Расположились в просторной кают-компании. Приглашенные уже догадывались, зачем их пригласил Джек. Как вам корабль? Корабль хорош. Правда, требуется обкатка, проверка системы и ходовых качеств. Согласен, Инзира. Кодовые испытания начнутся через неделю. Но не это главное. Я вот зачем вас пригласил. На корабле нет команды, назначен только капитан, ваш покорный слуга. Поэтому предлагаю вам войти в команду этого красавца. В каком качестве капитан? Посмотрела на него Инзира. Вы в качестве первого помощника, остальные руководителями своих подразделений. Главный механик, конечно, Марта. Если вы согласитесь, я продолжу разговор и расскажу о задачах, которые перед нами стоят. Космос есть космос. Полёты в этом океане пустоты не очень отличаются один от другого. Но вот команда и морально-психологический климат экипажа и важен. У вас этот показатель всегда находился на высоте. Учитывая выше сказанное, даю согласие стать первым помощником капитана. Марта тоже согласилась стать главным механиком. За ней потянулись остальные, но пару человек отказались. Что ж, не без этого. Как только они покинули кают-компанию, Джек продолжил. Спасибо за доверие и согласие служить со мной. Прошу вас подумать и дать списки специалистов, проверенных в полётах, с которыми вы будете работать, которых вы знаете. Времени на это сутки. Скоро полётные испытания. Мы должны подготовиться. Капитан, мы пока числимся у себя на кораблях. Действительно? Сейчас решим эту проблему. Подошёл к терминалу и сбросил первый список директору Хиросаки с пометкой очень срочно немедленно откомандироваться на звездолёт Милкомеда. Потом, провёл согласившихся работать с ним по кораблю, показал отсеки и ходовые установки. Капитан, как же так? Здесь нет маршевых двигателей, только внутрисистемные. А вы говорили о дальнем космосе. На таких движках далеко не улетишь. Ты права, Марта. Двигатели внутрисистемные. В дальний космос мы полетим совсем на других, экспериментальных двигателях. И где они? Не они. А она. Установка телепортации. Фантастика какая-то телепортация. Закончить она не успела. Они подошли к отсеку с установкой. Капитан открыл переборку, и они вошли в просторное помещение. А вот и она установка телепортации. На уме Хирасаки работал в режиме многозадачности, где на первом месте был звездолёт Милкомеда. От капитана пришёл запрос на первую партию экипажа. Он сразу вызвал секретаря И распорядил сидт командировать запрошенных людей на звездолёт, учтя все их интересы. Секретарь взяла список и пошла к двери. Когда взялась уже за ручку, директор добавил: "Немедленно". Она хотела возразить, сказав, что это невозможно, но передумала. На терминале замигала иконка вызова от руководителя группы связи дальнего космоса. Только что снова пришел сигнал с планеты Цап в созвездии Опару с галактики Андромеда. Расшифровали? Пытаемся, пока безуспешно, как и в прошлый раз. Так может это просто фанит электронная звезда или магнитар поблизости? Нет, директор. Все указывает на разумность сигнала, просто мы не научились расшифровывать его. Будут новости, сообщите. Итак, звездолет Мелкомеда сойдет со стапели и совсем скоро. Проведем испытание установки телепортации, потом отправим еще семь ковчегов в разные звездные системы. Какой-нибудь корабль достигнет планеты пригодной для жизни и сможет сохранить цивилизацию людей. Спасение цивилизации сейчас главное. В солнечной системе давно вынесен смертный приговор безжалостным космосом. Время уходит быстро, а катастрофа приближается. Построить и снарядить ещё корабли-ковчеги мы не успеем. Эти строили почти 100 лет. Очень трудоёмкий процесс. Нужно довести начатое до конца. Хотя уверенности в положительном исходе дела нет.